Рейнольд Карст. За последние две недели произошло событий больше, чем за всю мою жизнь. Не перестаю удивляться, откуда в нашей юной, я уточнял ей всего 35 лет, жене столько житейской мудрости и хитрости. Ни разу за все это время она не повела себя глупо. Неожиданно, да, но всегда очень грамотно и разумно чего стоит изящное решение с наследником и гениальное исполнение плана, при котором и мальчик был только рад единению, и эльфийке оставалось краснеть и бледнеть от гнева. Но при этом Юля по-прежнему наша нежная и веселая жена. Как мы порезвились на ярмарке в Дарлионе, с каким удовольствием она уплетала воздушные десерты и как непосредственно разглядывала дивные цветочные аллеи города. Несмотря на трудности, а может и благодаря им, я горд и счастлив быть ее мужем. Лишь один момент омрачает мою радость. В эльфийской столице меня заметил Винсент. Старший муж коровы Мюррей. Пока никто не видел, этот старый боров схватил меня за руку и прошелся по мне мерзкими маслянистыми глазками. Насколько ехидство было в голосе, когда он вещал о том, что Мелиса от меня ни за что не откажется, что даже клятвы ее не остановят. Ведь есть много способов меня взять и обойти клятву. Слава богине! Ададжи начал искать меня и испугнул этого шатха, но осадок остался.